Глава шестая. Люди, не люди и магия. Демоны ушли, просто растворились в воздухе. При таких возможностях весьма удивительно, что они не свалились навна головы, а долго преследовали по городу, разрушая всё по пути. Казалось бы, чего проще, вышли прямо из пустоты и всё. Я стоял и молча глядел на ту кучу щебня и провал в стене. Верхние этажи лишь каким-то чудом не рухнули, держась балками за соседнее здание. На улице столпились местные зеваки, шумно переговаривающиеся между собой, но не решившиеся подойти ближе. В голове крутилась куча вопросов. "Это Диманеса?" тихо спросил я у стоявших рядом коллег-прогрессоров. Мужчина словно не сразу услышал. Он сперва приподнял брови, не отрывая взгляда от какой-то точки под ногами, и только потом повернулся в мою сторону. А, нет, это мы. Он сделал паузу и, присев на корточки, начал разгребать кучу обломков под ногами, чтобы добраться до уцелевшей хотя и изрядно поцарапанной пачки бумаги. Мы сразу выбежали на улицу, активировали аварийный сигнал, а потом рванули небольшой термобарический заряд. Знаешь ли, после той стычки профессора Глушково с магическими террористами у нас куча нововедений. Наверняка сводку получал по той истории. Был очень крупный разбор. Теперь нам подставляют сигнальную ракетницу с высотным радиомаяком на парашютике. Пока он падает, на специально отведённой частоте транслируется код группы в виде ускоренной марзянки. Такой сигнал почти не глушится местными атмосферными помехами. Я тоже опустился на колени, но чё в помогать коллеге. Ясен пень, что после вакуумной бомбы вся мебель и документация разорваны в клочья. Хорошо ещё, что обошлось без пожара. Жертв нет, спросил я, вздохнув и отодвинув обломок стала. Нет, успели выбежать. Эта тварь не сильно спешила показаться на улице, потому успели подорвать, коллега горько усмехнулся. Представляешь, термобарический. Во всём квартале окна повышибало. В стене дыра, балки из армированного титаном пластика поломало словно спички. А ей хоть бы что? Мы открыли залป из всех стволов, а она смеялась. Я снова поглядел на проём в стене. Теперь ясно, почему дом не рухнул. Всё, что сперва казалось деревом, на деле было высокотехнологичной имитацией. Знал, что наши выкупили дом после пожарища и восстановили для нужд представительства, но думал, отремонтировали с применением местных технологий. А оно вот, как оказалось. Рядом со мной встала Катерина. Я ощутил осторожное прикосновение кончиков пальцев к своему плечу. "Девочки живы", тихо произнесла она. "Какие?" не понял я. "Дозор ордена", пояснила Катерина. «Две совсем еще малявки. Им по четырнадцать было. Старшая тоже еще не прошла посвящение». «Ясно», — произнес я и добавил по-русски мысли вслух. «Курсантский патруль, значит?» «Идет», — вдруг процедила Катарина и сжала пальцы на моем плече. Я оглянулся и встал. В нашу сторону двигалась целая процессия, во главе которой была седая женщина, одетая в багряное платье, черную шляпу с белым пером и... и черные замшевые перчатки с отворотами. На левом плече декоративный наплечник с гравировкой, изображающий ладонь, сложенную в знаке небесной пары. А на шее висел золоченый горжет с символикой ордена. Ростом женщина была около метра восьмидесяти, и, несмотря на возраст, двигалась очень легко. «Кто это?» «Дознавательница от Инквизиции», – прошептала Катарина, – А когда женщина в красном подошла ближе, выпрямилась, сделала устанный кивок головой и на секунду приложила кулак к сердцу. Женщина с лёгкой улыбкой осмотрела девушку взглядом, а потом негромко, но чётко начала отдавать распоряжения. Сюженка, разгони толпу. Не люблю шума. Следовавшая рядом с ней громилов в кирасе и шлеме марионея сразу заорала на толпу. Живо по домам, кто останется до утра просидит в каменном мешке. Буквально через секунду народ испарился, как по мановению волшебной палочки. А женщина заговорила снова, и сложно было понять, то ли к кому-то обращается, то ли просто размышляет вслух. Меня спрашивали: "Зачем идти самой? Есть же молодые и прыткие". А я думаю, что молодняк ломают хвороста не там, где надо, и по пальцам топором настучат. "Нет", говорю. "Надо идти самой". Женщина застыла, принюхалась и оскалилась, показав нечеловеческие клыки. Неудивительно, ведь если инквизиция принадлежит ордену, то в ней могут служить и прошедшие слияние с сущностями зверей. Уйди, произнесла она, повернув голову к стоявшему молча в сторонке Локреции, но не открывая при этом глаз. Мешаешь, надушилась как придворная дура. И вообще, с меня духи, тебе лаванда не идёт. Да, госпожа дознавательница, Ответила волшебница и сделала небольшой книгсон, а потом мелкими, но быстрыми шажками направилась вдоль улицы. За ней испуганно последовала Марта. Деревенская ведьма вообще пыталась притвориться тенью Лукреции, лишь бы о ней не вспомнили. «Это ведь инквизиция вырезала Марте язык за незаконную ворожбу». «Да не то да!» — вдруг повысила голос инквизиторша и кивком указала противоположное направление. «Подветренная сторона там!» Лукреция развернулась и, не убавляя хода, умчалась. Две колдуни остановились лишь за три дома от нас. Дознавательница открыла глаза и медленно пошла в сторону проёма. Взгляд её методично сканировал пространство. Все молча смотрели ей в спину, ожидая непонятно чего. А инквизиторша задрала голову к балке, где виднелись прутья арматуры, клочки монтажной пены и наполняющего брус аэрогеля. Внешний, имеющий древесную структуру пластик внутри, обладал сложной структурой, в которой преобладали рёбра жёсткости необычных форм. И явно привлекли к расчёту нейросеть, которая подогнала каждую часть несущей конструкции под конкретное местоположение элемента. "Забавно", пробормотала она, а потом показала в нижний правый угол помещения обиты сталью, от чего получался треугольник со сторонами в метр каждая. Взрыв снёс с него штукатурку, обнажив металл. Если бы пахло порохом, я бы подумала, что именно там стояла стофунтовая бочка с фитилем, но пахнет чем-то иным. Я глянул на железный уголок, который тоже был частью конструкции для усиления стены. Он также помог зданию устоять. Тем временем женщина подняла руку и щелкнула пальцами. Из-за оцепившего места происшествия стражи к нам выбежала девушка со свитком и болтающейся на шее чернилицей. — Пиши. Громко произнесла инквизиторша, перейдя на официальный тон. Подать главе Халумаре письмо с требованиями разъяснить, что они использовали здесь вместо пороха, обязать его выплатить мещанам компенсацию за выбитые окна. Пусть сиржент отправит двух толкованых. Те должны пересчитать, где выбито, чтобы дармоеды не набежали, у которых и дома-то в столице нет. Далее, назначить место пребывания Халумаре для ежедневного осмотра дозором. Секретарь шикнула и заширила стело пером на жёлтом листе бумаги, явно черновым. Инквизиторша замерла, а потом вдруг сняла перчатки, присела и начала разгребать облонки. Я вытянул шею, пытаясь понять, чего она там угледела. Вскоре дознавательница встала, сжав что-то в кулаке. "Пиши", громко произнесла она, пристально рассматривая меня и других прогрессоров. "Найдена обескоенная, номера и клейма ордена не имеет". выкована из призрачного серебришка, пустая. Я с любопытством приподнял голову и вытянул шею, стараясь разглядеть предмет. Сперва подумал, что это либо шарикоподшипник, либо металлическое уплотнительное кольцо, но потом понял, что ошибся. Вещь создана не землянами, но на кольцо очень похоже. Правда, для пальца филиковато, а для запястья маловато. Стоявшая рядом со мной Катерина Поджалогубая вздохнула и нервно огляделась. Взгляд её пробежал по моим коллегам. Она-то явно узнала вещицу. — Что скажете? — изыгнув брови, пробормотала инквизиторша, думая о чем-то своем. А мы с коллегой переглянулись и почти одновременно пожали плечами. Сразу после этого инквизиторша криво улыбнулась. — Я не чувствую вас о лжи. Вы ведь не знаете, что это даже не видели раньше. И тогда точно не знаете, что хранение подобной вещи без разрешения ордена карается смертью. Дознавательница опустила глаза на толстое, отливающее серебром кольцо. Как выглядели тёмные, спросила она, обращаясь к Катерине. Хромовница 10 минут описывала все подробности внешности и самой погони, обращая внимание на малопонятные мне мелочи, на то, как демоны отреагировали на светораздел и формулу изгнания, на схватку с ординским дозором, на магию Лукреции Марты. И я-то сперва думала, что Холу Марида играли с огнём. подумала, нашли, решили разобраться сами, а потом за обескойно пришли тёмные. Пиши, громко приказала женщина. Отправить обескойно в цитадель, дабы там внимательно посмотрели. Направи срочную депешу, что у нас завелись малефики. Приписка: немедленно обыскать все секты малых духов в округе. Если будут найдены самодельные обескойно, допросить огнём и железом. А после передать в суду с прошением о четвертовании на площади при скоплении народа. «Дознание на сегодня закрыто. Очень прошу управляющего представительством не покидать столицу, надо будет поговорить позже. В противном случае вина будет признана за вами без суда и следствия, и вынуждена буду объявить за голову награду. А я очень не хочу войны с Халумари. Пусть глупые обыватели кричат о величии королевства. Девочка, что гласит мудрость про льва?» Инквизиторша снова поглядела на Катарину. «А лев не станет менее грозным, даже если наслаждается отдыхом в тени». произнесла в ответ девушка, словно школьница у доски. Инквизиторша улыбнулась, кинула кольцо помощнице, а потом направилась прочь. «Что такое обескойно?» тихо спросил я у Катарины, когда дознавательница окончательно удалилась. Девушка вздохнула и осенила себя знаком небесной пары, словно боясь привлечь к себе неприятности. «Волшебная вещь!» Начала она отвечать, отрывисто и часто вздыхая, и, на мой взгляд, неохотно. «Волшебная вещь!» говорят это вместо денег у демонов. Но странно, что у демонов нет своей казны, нет рынков, нет страны. Зачем им деньги? В любом случае ордена хотьятся на обескоенные и жесточайше наказывают тех, кто хранит и использует эти проклятые вещи без разрешения. Поговаривают, что в диких землях орден прикармливает тамошних проклятых тварей, и они стерегуют свою кормушку, отгоняя всякую мелочь от застав и пограничных городков. Дикие земли, обескоенные, пробормотал я по привычке, ставя в систему заметки и теги, чтобы не забыть и разобраться с вопросом позднее. Дикие земли это все территории восточнее Карпат и север до Герланда, то есть британские острова. Там лишь дикие племена, не сильно отличающиеся по жестокости от демонов. Самое восточное из известных нам государств в этом мире несколько княжеств, откуда родом наш князница Бронислава. Дальше только белые пятна на глобусе. К нам подошла Лукреция, угрюмая, как грозовая туча, и такая же серая. "Идём за осуждёнными?" тихо спросил я, подняв глаза на волшебницу. Она вздохнула. "Нет, всю охоть чуть развеяли. Сначала эти твари, потом инквизиторши. Пойдём в Аменье пешком". "Хорошо", кивнул я в ответ. "Ты забыл добавить маэстра. Криво улыбнувшись, произнесла Лукреция, а потом еще раз вздохнула, тяжелее прежнего, и добавила. «В провинции приценись. Там и дешевле, и народец попроще. Здесь, поди, превратили приличное заведение в бордель. Потерплю, не умру». Я оглянулся на прогрессоров, собирающих среди обломков более или менее ценные вещи, на катарину, потирающую пальцами охранные знаки, на насупившуюся и задумчиво теребяющую кончик расшитого пояса Марту, а потом увидел Урсулу. Мечница тоже ковырялась среди обломков. Это Спадин Халомари позвала Анастасова по представительству. Можно я возьму? Тут скривился и махнул рукой, мол, делай что хочешь. Урсула подняла с земли кусок серебристого металла, дунула на него и сунула за пазуху. Это не серебро, это тоже алюминий, произнёс я, может быть, даже слишком резко и едко. Все устали за это утро. А? Откликнулась Урсула, а потом подмигнула мне. "Ай, ладно, никто ж не знает. Я вам бандальерки отолью, будут как серебряные, пусть обзавидуются". Все дружно улыбнулись. А потом, уже обзаведясь пышными физиономиями, двинулись домой. По пути иногда останавливались и покупали безделушки. Зачем? Сам не знаю. Просто как-то хотелось заполнить образовавшуюся внутреннюю пустоту и задавить до сих пор бурлящий адреналин. Я все думаю, как правильно поступить, чтобы не наломать дров, как при встрече с акварелью. Аж голова заболела. Если еще раз встретимся с демонами, то не факт, что сможем выйти живыми. Нам это наглядно продемонстрировали. И отвертеться от задания инфанта Ла Гороха явно не получится. В гробу я видел такие кнутые пряники. Получается шах и мат. Останешься, скорее всего, умрешь. Отправишься тоже весьма вероятно, что умрешь. А кому какое дело в этом мире до пришельцев? Боги не вступятся за чужака. Можно вертеть его на На чём там вертят смертных боги? Наверное, на том же самом предмете, что фигурирует и в этой поговорке. Мы у них вместо сувенирных рыбок. Кстати, куплю такую в качестве сувенира. Поставлю дома на столе и фломастер вложу. Кстати, о доме. Вероятно, я туда уже не вернусь. Надо будет завещание и рапорт написать, мол, если умру, считайте меня настоящим прогрессором. Пусть генерал тоже покумекает. Подумав так, остановился и почесал в затылке, а потом догнал остальных. «А ведь это выход. Напишу генералу все как есть. Все равно рано или поздно до него дойдут сведения, те же осведомители среди горожан, да и отряд потом будут опрашивать, а солдатки народ простой против мастеров разведки, что блаженные». «Да, пусть покумекает. Я не супергерой, и один эту лямку не вытяну. А он, если не спецназом, так хоть оружием поможет». Вот только отправить шифровку надо. Так, на всякий случай. А в вот Отамаги пока утою. Не время для сенсаций. Да будет так. Пусть до усадьбы займёт несколько часов. До ворот дошли быстро. Нас оштрафовали за распечатанное оружие. Расплатились мы без вопросов, да и к нам никто не приставал с фразами типа нарушаем граждане. Судя по всему, разборки в городе не смотря на запрет и дело частое и вполне обыденное. Но, судя по тому, что на воротах было спокойно, слухи о демоне сюда ещё не дошли. В противном случае вся округа жужжала и гудела бы. В Жуль-садьбе нас ожидал ещё один сюрприз. Все домочадцы бегали в панике и истерике. Что случилось? спросил я у первой попавшейся служанки, как только мы зашли в особняк. Графиня пропала, испуганно ответила горничная. Вот как был пир, так и пропала посереть него. Я ошарашенно поглядел на своих спутниц и сел на ступени, ведущие на второй этаж лестницы. — Час от часу не легче, — пробурчал я и поглядел на присевшую рядом Лукрецию. — Маэстро, наверное, сейчас не до магии. — Как раз самое время, — ответила вдруг волшебница, приложив пальцы к губам. — Ты прав. Чем быстрее научишься, тем сильнее мы станем. Идем в твою комнату. — А, Клэр, найдется, — пробурчала волшебница и отряхнула подол платья. Мы все дружно поднялись в нашу комнату, валились и тут же потянулись к сосестам, как усталые птенцы после долгого перелёта. "Андрей, ты здесь?" позвал я товарища, но ответа не последовало. Зато Катерина вдруг подняла клинок и неуверенно направила острие в сторону моей кровати, занавешенной балдахином. Я тоже достал свою полушпагу, так как патроны кончились ещё при стычке с демонами. Вслед нам и Урсула потянулась за оружием, но не за огрызком меча, а за своим двуручником, спрятанным под куском ткани, за вешалкой с полотенцами. Но приглась и Лукреция, выставив перед собой ладонь. На всякий случай, если враг начнет размахивать клинком, я встал у левой стороны, так как правее будет несподручно драться. Кстати, именно с этими соображениями винтовые лестницы в замках были закручены в соответствии с тем, какая у лорда рука основная. Когда все заняли места... Урсула подела концом меча плотную ткань и отодвинула в сторону. Я сперва напрягся, а потом с облегчением выдохнул, так как решили сразу две проблемы: и враг не обнаружился, и графиня нашлась. Да, на кровати, обхватив колени руками и положив под спину подушку, сидела Клер. "Моя госпожа", тихо позвал я девушку. Та подняла на меня усталый взгляд покрасневших глаз. "Юрий", заговорила графиня. Я устала. Отвези меня в лес к нечистью и разбойникам. Там лучше, чем здесь. Почему, госпожа? Я думала, быть властительницей — это прекрасно. Сидишь себе на графском троне, приказы алым пером на белой бумаге подписываешь. Рядом же прекрасные принцы. А получается все по-иному. Все один большой кошмар. Я словно сучка на случке. Все соседские кабели примчались. Все на перебой руку и сердце предлагают, и при этом друг про друга гадости говорят, будто сидят на горшке и тужится, а не улыбаются. Клэр всхлипнула и продолжила: "Я думала, принц будет сидеть на балконе и играть на мандолине, а я полозе буду залезать к нему под покровом ночи, а это не принц, это старые плюшевые блохастые собаки. Я думала, править графством легко, что все слуги преданы и верны, а они все только и думают, как обмануть, да как за спиной гадости придумать". Юрий Повысила голос графиня и развернулась на кровати, свисив ноги с края. Неужели быть полукровкой это так плохо? Неужели я не смогу научиться всему тому, что должна знать лордесса? Я ведь не дура. Неужели я не смогу сама найти себе мужа? Я ведь не уродяна, Юрий. Неужели я хуже отца? Сейчас успокаивать графиню, утирая сопли, будет медвежьей услугой. Это уронит её самооценку ниже плинтуса первого этажа. И пусть ждёт одобрения, придётся действовать по-другому. Моя госпожа, ответил я с улыбкой и нарочито браво отправил клинок в ножны. Поблажек занятия их не дам, даже подумаю о розках. Клэр тоже расплылась в улыбке, а потом вскочила с кровати и помчалась к двери. Это Юнс один, чуть ли не шёпотом подала голос Урсула. А разве графиню розгами можно? Она ж графиня. Я пожал плечами, а потом сам отхватил по затылку веером. Садись, Выпрямившись, прокомандовала Лукреция: "Все остальные за дверь. Я останусь", тихо произнесла Катерина. Она с самого утра была молчаливой, а после той стычки вообще сникла. Я не хотел давить на неё. С расспросами лучше попозже, по вечера. "Ты будешь мешать", начала настаивать волшебница. Она старалась выглядеть строго и собранно, но взгляд, проваливающийся время от времени в пустоту, настораживал. Я прогрессор, а не психолог, но, похоже, придется учиться и этому. Дамы требуют поддержки. Они в этом мире хоть и сильный пол, но не железные, не чугунные, не стальные. Правда, до золота тоже малость не дотягивают. — Я останусь. Совсем зло процедила храмовница, прищурив глаза и слегка оскалившись. Лукреция прикусила губу. По всему видно искала компромисс. — Хорошо. Через минуту игры в гляделки произнесла волшебница и добавила: "Сядь в самом дальнем углу, а остальных прошу выйти". Я проводил взглядом Урсулу и Марту, а волшебница дождалась, когда Катерина сядет на табуретку у окна. Лукреция вздохнула и достала из своего кошелька перстень с печаткой, но на пальце надевать не стала, а напротив, стиснула в кулаке. Она отошла к противоположной стороне, повернулась и вдруг сложила губы трубочкой. Твой амулет сейчас слушает магию. А задачила меня вопросом волшебница. Сейчас нет. Пусть слушает, пригодится. Я дотянулся до магодетектора и нажал на кнопку. В голове сразу запищали разные сигналы, а перед глазами промелькнула надпись: "Отключено беспроводное устройство". А следом высветились графики. Уже. Хорошо, кивнула Лукреция, сосредоточилась и начала медленно-медленно приближаться, делая мелкие аккуратные шажочки. Возник белый шум, как от не настроенного радио, и чем ближе волшебница подходила, тем громче он становился. В какой-то момент начал колоть в висках, от чего я даже поморщился. Больно? Бывает. Давно подмечено, что волшебная суть противится изгоняющим чарам. По тому, как сильно противится, можно многое узнать о новоявленной магии, произнесла Лукреция. Когда она приблизилась ко мне вплотную и провела ладонью над моей головой, Шум превратился в скрип, словно водили пенопластом по стеклу. А потом все резко стихло, словно тумблером щелкнули. Я молча глядел на волшебницу, ожидая приговора. А та встала и задумчиво посмотрела в открытое окно. Даже Катарина, наблюдавшая за происходящим, старалась не шуметь и не отвлекать нас. Кажется, даже дыхание задержала. «Ну что?» — нарушил я тишину. Лукреция вздохнула и пожала плечами. Да, есть. Небольшой и не маленький. Знаешь, я ждал от халу Марии чего-то сказочного, а он обычный, как у любого начинающего мага. Единственное отличие состоит в том, что ты взрослый, а юных чуродиев начинает учить с 7 лет. Но, может быть, оно и к лучшему. У тебя уже есть подвал со свитками. Я нахмурился. Подвал со свитками то же самое, что и багаж знаний. Что дальше? Дальше, переспросила Лукреция. А дальше надо выбрать школу магии, которой ты будешь учиться. Школа не в том смысле, что домик, где шкаляры к шкалиров заставляют зубрить заклинания и рогами порют, а в том, что это учение великих магов из прошлого, постигших мудрости не только в чарах, но и во возвращении последовательниц. Это типа школа огня, школа воды и тому подобное? Что за глупости, скрибелась волшебница. Кто тебе такое чушь сказал? Школа позволяет шкалярам правильно представить чары и сотворить их. Впрочем, опытным магам сам тоже Ей школа лазы, школа паука, школа дракона, школа птицы. Их последовательность больше. Есть и более редкие школы, но я знакома только с этими. А лучше с паучьей и птичьей. Я пожал плечами. Какая разница, по какой методике мне учиться, если они приведут к одному и тому же результату? После секундной заминки я выдал предложение. Учи по той, что сама лучше знаешь. Такого вот ответа я и ждала. Улыбнулась Лукреция. значит, школы паука и птицы но сперва запомни пока не научишься управлять силой без меня не колдуй и если что-то не получается сразу зови меня если заклинание может быть опасно а они почти все могут быть опасными в руках неоуча не колдуй рядом с людьми ведь ты можешь нечайно убить не читай заклинания суть которых ты не понял не связывайся с духами которых ты не знаешь ибо они коварны и злопамятны и непрерывно ждут твои ошибки и твои слабости Не используй сломанные и незнакомые артефакты, ибо их создатели могут заплести в них ошибку, либо намеренно опасные чары. Ясно? Я кивнул. Хочу здесь неясного. Типовой инструктаж по технике безопасности. Не направляй оружие на людей и животных, не трогай провод, не используй неисправные инструменты, не запускай незнакомые файлы с чужой флешки. Жду ответа. Тихо произнесла Лукреция. Ты понял? Да. «Да, маэстро!» — повысила голос волшебница. «Да, маэстро!» — с улыбкой повторил я за магэссой. Инфант Ла Гороха стоял на холме. С него виднелась столица, утопавшая в лучах закатного солнца. А в десяти шагах складывали вещи во вьючные сумки два темных создания — Сагрэнта и Бестафур. Сагрэнта и Бестафур. Большой буйвол шкура, которого представляла собой не что похожее на лоскутное одеяло, сшитая из клочков шкур быков разных пород: рыжие, белые, чёрные, серые. Виднелись грубые стяжки, сделанные толстой бичёвкой. В глазницах тлели оранжевые угольки, вложенные в опустевшие глазницы. С рогов четвероногого великана свисали на верёвках черепа людей, псоглавых и прочих разумных. Инфант едва заметно улыбнулся. Во-первых, грань между днём и ночью тот естественный отрезок времени, когда тёмные и светлые духи могут говорить без излишнего осуждения. Во-вторых, демоны сильны, но тоже могут нуждаться в материальных вещах. Самому инфанту нужны санпилары озера, этим же вьючный пуйвол из сумки с вещами, в основном волшебными. Печати на сумках горели пурпуром. Мускулистый бестафор держал в руках кольцо обескоенный Четверть сотни таких же плату за нынешнее грязное дельце сейчас складывала в сумку его супруга. "Мы всё сделали, как ты сказал", прорычал он низким басом, столь непривычным для мужчин, не рождённых под светом небесной пары. Диман приподнял вещицу и поднёс к лицу, а потом закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Кольцо вспыхнуло белым светом, словно уголь, на который в кузнице подули из мехов, а потом погас. Погас, но совсем — ибо опустел. — Наполнить можно, но не при этих падших во тьму. Брезгливо. — Сила! — прорычал демон. — Обожаю легкую и доступную силу. Не все же охотятся на мелких тварей гнилого березняка. Из них силу приходится долго-долго выжимать. И силы в них мало. — Зачем вы погнали холумари днем, да еще и по одной из главных улиц Карваны? — продолжая улыбаться, спросил инфант. Он улыбался, потому что приходил к мысли, будто проклят. Его проклятия — тупые, непутевые и самовольные помощники. Раз за разом приходится общаться с глупцами. Инфант даже начал бояться того мига, когда попадется умный, просто не знал, как с ним будет разговаривать. Впрочем, выбирать особо не из чего. Значит, придется работать с тем, что имеется. Эти хотя бы могут сдержать жажду крови. Даром, что ли, до переворота из Эхэлы состояли в терции бога войны? Потом мир сменился, боги тоже. Согранта и Бестафура оказались позади колесницы и догнать уже не удавалось. Место оказалось занятым. Многие сошли с ума, а эти смогли удержаться, уйдя со света во тьму. Хотя тогда и разделения на свет и тьму ещё не было. Мы сделали всё, как сказал, никого не убили, послания донесли в точности, следов, что могут вывести на тебя, не оставили. Не оставили. Имущество магистрата и посольства Халумари в руинах, и вы назвали им моё имя. Это так вы не оставляете следов. Охотник тоже может знать, что в лесу живут олени. Он даже их мог слышать, но если следов нет, то выследить животных по следу нельзя. Инфант вздохнул. Придётся перепроверить, чтобы точно следов не было. Они солдаты, а не лазутчики. Хозяин Кровавого озера согнул руку, и на выставленную на уровень груди ладонь упали ещё три обескоеных. которые он тут же кинул наемнику от мира тьмы. «Это задаток, чтоб вас можно было найти, если пригодитесь». «Приятное мне дело!» — улыбнулся широким клыкастым ртом Бестафур. Инфант не ответил. «Он был не в восторге от собеседников, но деваться некуда».